Глава 3. Биография Анатолия Бурака. Старенькие ходики, висевшие на стене, показывали 10 вечера, когда Анатолий кончил заниматься с Гришей. Устало откинувшись на спинку стула, он долго смотрел на фотографию Ильи Петровича. "А ведь ты точная копия отца", сказал Анатолий. Мама говорит, что мы с Арсеем вылетели в батю согласился мальчик. Гриша Челнаков, черноглазый и черноволосый, со смуглым красивым лицом, действительно очень походил на отца. Для своих 12 лет Гриша был рослым и крепким мальчуганом. Его движения отличались живостью и проворством. Большой любитель чтения, Гриша снял с книжной полки школу Гайдара и с увлечением углубился в нее. Анатолий Бурак разложил на столе толстые технические книги, рассматривал чертежи, делал выписки, считал на логарифмической линейке. — Дядя Толя, что ты делаешь? — Неужели занимаешься? — спросил Гриша. — Да, Грицко, — ответил Анатолий, отрываясь от книг и потягиваясь. — Учусь, дружище. — Разве инженеры учатся? В изумлении вострикнул Гриша. Они же получили высшее образование, значит, всё кончили? Всё никогда нельзя кончить, возразил Анатолий. Образование вещь бесконечная. Наши предки хорошо это понимали и сложили пословицу: век живи век учись. Так это и мне придётся ещё учиться, когда я вуз кончу. Как же, держи карман шире. — Хочешь послушать, мальчуган? — ласково сказал Анатолий. — Как мне пришлось добиваться образования. Ты тогда поймешь, что вы с братом счастливчики, баловни судьбы. Гриша нетерпеливо закричал. — Расскажи, дядя Толя, а то ведь мы ничего о тебе не знаем. Мудрено и знать, когда мы с твоей матерью за много лет едва тремя письмами обменялись. Так вот. Отца я лишился, когда учился в пятом классе. Он погиб при обвале в шахте. Мать с трудом дождалась, когда я кончил семилетку, а потом сказала: "Ну, сынок, я тебя поставила на ноги, а теперь ты на меня не надейся, бо у меня силы уже не стало. Иди дальше сам". И я пошёл. Поступил в шахту, где работал отец. Был сначала конагоном, потом нагружал вагонетки. А учение не бросал. Поднимаешься из шахты и вместо отдыха садишься за физику или за алгебру. Глаза слипаются так, что их щепками подпирай. А ты повторяешь: "Куб суммы двух чисел равен". И так-то друг Гридскос с великой натугой одолел я 10 классов вечерней школы и поступил в институт. Перешёл на третий курс А тут война. Но ну, понятно, книги в сторону, винтовку в руки. На воевать пришлось до света. Попал я в танковый его эскадрон. И мой танк одним из первых ворвался в Берлин. Вот ты, наверное, рад был, дядя Толя, перебил Гриша, не удержавшись. Радость была безмерная, но и омрачала гибель боевых товарищей, горечь тяжёлых поражений, пепел Сталинграда. Предлагали мне остаться в армии, я ведь до капитана дослужился. Но решил продолжать учёбу. Вернулся я в родной посёлок, а он в развалинах. Шахта затоплена, шахтёры, кто погиб во время оккупации, кто погиб на фронте, кто ещё не демобилизовался. Зашёл я в шахтком, а там дружок, Василий Кучеренко. Когда-то за одной партой сидели. "Что ж ты, друг Анатолий", говорит. Родную шахту в беде бросаешь? Или говорит, у тебя сердце не поворачивается глядеть, что тут подлые фашисты натворили? Сердце у меня, конечно, переворачивалось. И взялся я за лопату, да за лом, а потом и за отбойный молоток. Целый год в шахте проработал, прежде чем вернуться на институтскую скамью. Служебную степенью я всё оцарапал маме, а сам жил случайными зарплатами. Артель таких, как я, бывших фронтовиков, разгружала по ночам вагоны на московских вокзалах. Уголь, дрова, муку что придётся. Лучше всего было разгружать овощи. Нам платили картошкой или капустой, и тогда у нас в общежитии начинался пир. Вот так-то мы учились в Грифско. А ты говоришь. Гриша с уважением смотрел на рассказчика. Анатолий был среднего роста, но широк в плечах, с такой выпуклой грудью, о каких говорят: на ней хоть железо куй. Белокурые волосы его слегка курчавились, а голубые глаза глядели на мир прямо и смело. Бывший танкист ходил по комнате, и стройная, подтянутая его фигура с двумя колодками боевых орденов и медалей на гимнастёрке точно вырастала в глазах мальчик. Бурак продолжал. «Я окончил институт в 49-м году. Отказался от аспирантуры и попросился на Волгодон. Пройдя трехмесячные курсы механизаторов, я получил под свое начало трехкубовой экскаватор-уралец. Ты подсчитывал его годовую производительность и убедился, что эта машинка серьезная. На ней, как говорится, можно горы своротить». Но не думай, что у меня дело сразу пошло как по маслу и что я в два счёта попал в знатные механизаторы. Нет. Когда рядом сидит инструктор и показывает, как работать, всё кажется очень просто. Останешь сам маневрировать рычагами управления, и руки становятся неумелыми, чужими, хватаются не за то, что нужно, ноги нажимают на педали не в такт. Анатолий вдруг вспохватился и взглянул на часы. Э — Э-э, уже половина двенадцатого. Ну, достанется нам с тобой, хлопча, от мамы. — Спать, спать, и никаких разговоров.